Бом. Когда вы говорите «научный», подразумеваете ли вы «разумный»? Кришнамурти. Да, «разумный», «логичный», «здравый». Бом. Таким образом, это нечто такое, к чему мы действительно можем прикоснуться? Кришнамурти. Не прикоснуться, а лучше сказать «ощутить». Многие могут к этому прийти. Бом. Да, это вполне доступно всем. кришнаморе это не просто утверждение отдельного человека это могло бы быть научной констатацией думаю что это может быть доказано, но тут нужно действие, а не просто слова. можем мы с вами сказать что первооснова существует для контакта с первоосновой требуется абсолютная тишина, абсолютная пустота, что означает отсутствие эготизма в любой его форме верно сказали бы вы мне так? склонен склонен ли я расстаться со всем своим эгоизмом ибо я хочу доказательств хочу видеть хочу выяснить истинно ли то что вы говорите готов ли я сказать смотрите я полностью уничтожена вырвана с корнем бом думаю я могу сказать что в некотором смысле Желание, наверное, присутствует, но может быть и другое чувство, в котором есть готовность, не зависящее от моего сознательного усилия или стремления. Кришнамурти, нет, подождите, в этом мы тщательно разобрались. Бом, нам нужно понять, что, Кришнамурти, это не воля, это не желание, не усилие. Бом, конечно, но когда вы говорите о готовности, то это понятие предполагает наличие воли. Кришна Мурси, готовность в том смысле, чтобы пройти через эту дверь. Или же я, мы с вами, хотим пройти через ту особую дверь, чтобы найти первооснову, которая существует? Об этом вы меня спрашиваете? Я отвечаю, что согласен, что я этого желаю. Я желаю не в том смысле, что я проявляю волю и прочее. Каковы аспекты, особенности или природа моего «я»? Мы тщательно это исследуем. Вы указываете мне на это, и я говорю, верно, можем мы так действовать, не быть привязанным, не иметь страха, все дело в этом. Вы понимаете, никакой веры, полная разумность, наблюдательность. Я думаю, если человек десять это проделают, то любой ученый с этим согласится, но нет этих десяти человек. Бом, понимаю, мы должны получить результат открыто, совместными усилиями. Кришнамурти. Вот именно. Бом. Так, чтобы это стало реальным фактом. Кришнамурти. Реальным фактом в том смысле, что люди его принимают. Это не что-то такое, что основано на иллюзии, вере и прочем. Бом. Факт. То, что действительно сделано. Кришнамурти. Но вот кто будет это делать? Ученые склонны считать это иллюзией, вздором, но есть и другие, которые говорят «это не вздор». первоснова существует, и если вы все это проделаете, она будет достигнута. Бом. Да, но я думаю, что для вашего собеседника некоторые вещи, о которых вы говорите, вначале могут не иметь никакого смысла. Кришнамурти. Да, совершенно верно, потому что он даже не желает слушать. Бом. Против этого восстает также вся его обусловленность. Видите ли, ваша обусловленность в прошлом формирует у вас представление о том, что имеет смысл и что его не имеет. И вот когда вы говорите, например, что один из шагов состоит в том, чтобы не вводить время, Кришнамурти, «О, это значительно труднее». Бом, «Да, но это имеет решающее значение». Кришнамурти, «Подождите, я не начал бы с времени, я начал бы на уровне школьника». Бом, «Но вы стараетесь в конечном счете достичь более трудных делений шкалы». Кришнамурти. Я начинаю с уровня школьника и говорю «делай это». Бомб. Хорошо, в чем эти шаги состоят, давайте их повторим. Кришнамурти. Никакой веры. Бомб. Человек может не быть способен контролировать факт, что он верует, он может этого даже не знать. Кришнамурти. «Нет, ничего не надо контролировать. Наблюдать, что у вас есть вера, что вы за нее цепляетесь, что вера дает вам ощущение безопасности и так далее. А эта вера – иллюзия, она не имеет реальность «Бум! Видите ли, я думаю, что если бы мы говорили о подобных вещах с учеными, то они могли бы сказать, что в этом сомневаются, потому что они верят в существование материального мира». Кришна Муртик. Вы же не верите в то, что Солнце восходит и заходит. Это факт. Бом, да, но ученый верит. Видите ли, об этом ведутся долгие споры. Нет никакой возможности доказать, что это существует вне моего ума. Но так или иначе, я в это верю. Это один из вопросов, которые возникают. Ученые действительно верят. Один верит, что эта теория верна. Другой верит, что верна другая теория. Кришна Мурти. Нет. У меня нет теорий. Я начинаю с уровня школьника и говорю, «Послушайте, не соглашайтесь с теориями, умозаключениями, не цепляйтесь за ваши предрассудки. Это исходный пункт». Бом, быть может, нам лучше сказать, чтобы они не придерживались своих теорий, потому что кто-то мог бы поставить под сомнение и ваше утверждение, что у вас нет никаких теорий», Вы понимаете, у них сразу же возникли бы сомнения в этом. Кришнамурти. У меня нет никаких теорий. Почему я должен иметь теории? Собеседник. Хотя я ученый, я также сказал бы, что у меня нет никаких теорий. Я не считаю, что мир, который я воссоздаю в своих научных теориях, мир только теоретический. Я назвал бы его фактом. Кришнамурти. Итак, мы должны рассмотреть, что является фактом. Верно? Я сказал бы, что факт – это то, что случается, что действительно происходит. Согласились бы вы с этим? Бом. Да. кришна Кришнавурти. А ученые согласились бы с этим? Бом. Нет. Ученые, я думаю, сказали бы, что то, что происходит, понято благодаря теориям. Видите ли, в науке вы не можете понять того, что происходит, иначе, как с помощью приборов и теорий. Кришнамурти. Теперь подождите, подождите. Что происходит там и что происходит здесь? Бом. Давайте двигаться медленно. Сначала, что происходит там? Приборы и теории нужны даже Кришнамурти нет. Бом. Чтобы иметь факты о том, что там Кришнамурти. Какие тут факты? Бом. Вы не можете это выяснить без определенной теории. Кришнамурти, факты, что существует конфликт. Почему я должен иметь об этом теорию? Бум, я не это имел в виду. Я говорил о фактах, касающихся материи, с которыми имеет дело ученый. Он не может установить эти факты без определенной теории, потому что теория организует для него эти факты. Кришнамурти, да, это я понимаю. Это может быть фактом. вы можете иметь об этом теорию.